Глава четвертая Длинный коридор, не менее пяти гигантских шагов ширину, казался бесконечным. По обе его стороны присутствовало множество огромных, порой двухстворчатых дверей. Между ними, упираясь в арочный потолок, возносились метров на двадцать пятнадцать причудиво изукрашенные колонны. Зачастую на этих декоративных элементах интерьера, так как сугубо на мой непрофессиональный взгляд они не несли никакой другой функциональной нагрузки, были вырезаны боевые сцены из жизни обитателей Нинеи. Явно опознал пошедшие на столбы лишь розовый и белый мрамор, но присутствовали и другие камни, н а з в а н и я которых я не знал. Например, угольно-черный с широкими бордовыми прожилками или ярко-голубой с изумрудными чередующимися кольцами. и с к у с н о с т ь выполнения барельефов потрясла, как и энергетика, исходящая от них. Временами ловил себя на мысли, что стоит только отвернуться или перевести взгляд на нечто другое, и и рыцари, закованные в самые разнообразные доспехи, часто с накинутым сюрко, а кое у кого со знакомым гербом клана Север, очнутся и продолжат наносить удары по всяким экзотическим тварям. Таких зверей или чудовищ не могло существовать на Земле. Последние будут плеваться ядом, тупить о прочную сталь острые зубы и не прокусывать ее огромными клыками, бить чудовищной силой, как тистыми лапами, колоть треугольными и игольчатыми шипами, нередко венчающими длинные хвосты. Впрочем, на картинах, скорее всего, повседневности, нередко сходились и гуманоиды в с м е р т е л ь н о м с р а ж е н и и друг с другом, почему именно гуманоиды, а не люди? Учитывая, что это другой мир, определять с точностью в сто процентов, кто находился под глухой броней, не представлялось возможным. Живые боевые машины порой с настолько мерзким и непривычным обликом, что по неволе желудок с т и с к и в а л и с п а з м ы тоже не испытывали пиетета к другим, даже родственным видам. Всевозможные монстры причудливо сплетались по воле неведомых мастеров в убийственных объятиях. И часто казалось, что сейчас на пол с колон п о л ь е т с я а л а я или бордовая, почти черная, густая густая кровь, забрызгает и нас. Какая красотища! Почему-то звонким голосом воскликнул Агарпи. Да, протянул, соглашаясь девушкой тот самый толстяк, которого Джаре обозвал барабеком, а затем завороженно выдохнул, кивая самому себе. Никогда такого не видел. Что интересно, наставника вновь удостоил его каким-то одновременно брезгливым и презрительным взглядом, а еще в нем б л е с к а л а с ь иначе не скажешь, злость, злоба ли, и отнюдь не похожая на т о что в о з н и к а л о от обычного раздражения. Здесь она, будто топила с собой все, заставляла не просто сказать нечто резкое, но сходу воткнуть в живот кривой кукри и провернуть. Вот человек действительно, глаза пусть и редко, но можно называть зеркалом души. Какие тот прикрыл на несколько секунд, делая глубокие вдохи и выдохи. Даже г о л о в а пришлось встряхнуть, прогоняя наваждение. Под прищелкивание языком рыжего лиса, выражающего неподдельное одобрение и восхищение мастерством неведомых искусников. Вот интересно, п у х л ы й ж е н о начальника поимел или оставил без месячной зарплаты? Отчего улыбчивый парень, пусть и страдающий излишним весом. На вид отнюдь не злодей, а как большинство полных людей, скорее жизнерадостный, не унывающий оптимист-толстяк, вызывал такие сильные негативные эмоции у куратора. Вопрос вопросов. Кстати, о птичках. Саманта тоже смотрела на этого подопечного довольно холодно. По н е в о л е пришла ассоциация, как змея на жертву. По мне тоже мазнуло ядовитым взглядом. Сука, гадюка еще та. Здесь наш начальник обратился к группе. во вполне своей обычной манере. голос тоже никак не отражал ту испытанную им вот стопроцентов лютую злобу. и чего морозимся? сейчас строимся в колонну по двое и быстрее. а любительской мазнёй н а л и б у й т е с ь ещё. ткнул пальцем в ближайшую колонну. она далеко-далеко не в е р х с о в е р ш е н с т в а до настоящего искусства ей как до Китая отсюда и раком. Будет время и л и ш н и й сто марок посетите ледяной о п л о т Он для всех доступен, даже для гостей из других кланов и анклавов. Культурный шок гарантирую, и много полезного можно там узнать, но за отдельную плату. п о с е т и т ь архив, вот это прерогатива только членов и кандидатов в члены Севера, остальных лесом. Там собрано всего и столько, что и з а сто лет не перечитать. Хотя многие проси ж и в а ю т штаны. Поговаривают, что красный умник, что ржешь, г у г л оборвал командир з а з р о ж д а ю щ и й с я смех неугомонного подчиненного. При нем так не сделаешь. Я за твою жизнь марку против соти н не поставлю. Один из самых авторитетных собирателей. Себя сталкером зовет. Но о б е ч и в а т ь д о ж у т и из л о п а м я т н о й до т а л о в а А еще в его голове стужа лютая. Поэтому добрый совет: никогда, никогда не смейся над чужими именами. Богом выйдет. Так вот, наш герой на земле был каким-то ученым, то ли преподом в универе. задумался оратор, затем продолжил: в общем, скажу так: если такие научные работники в российских учебных и научных заведениях появились, боюсь, какая-то м о р о з ь в тюрьмах н а ш к о н к е деньги считает, как пил тот круг. Но это р а з м ы ш л и з м ы Делюсь с вами знаниями о жизни, дабы дураками не сдохли. Так вот, красный всевозможную инфу к себе тянет, благодаря ей у него всегда добыча богатейшая. Один из в е р х т о п о в с о б и р а т е л е й о д и н о ч е к Был серый, в о т к н у л Арт, абсолютный гнор, стал чистым. И где искать этот девайс из за разряда дичайших редкостей? Он нашел данные в архиве Оплота. Понял? И вы все поняли, что я сказал? Пока большинство продолжало блять, кто про что, я сделал еще одну зарубку на память. Все ворота, ведущие неизвестно куда, украшали одинаковые прямоугольные таблички. На них, в отличие от клановой лаборатории или же некого исследовательского центра. Где нам устанавливали м а г а и н т е р ф е й с а не имелось надписей, только цифро-буквенные коды, например, сто шестьдесят два Д один или сто тридцать четыре F восемь. Понял. А скажи, Джаре, есть здесь аналог интернета? Я к чему, ведь п л а т е ж н а я системы через ЦК действуют везде. Это в справке написано. в л е с у в нос в ь вопросом рыжий. Не совсем как земной, но нечто подобное имеется. Тысяча марок в месяц плюс необходимо купить тот же браузер. За мага программы связи необходимо будет заплатить, как и за их обслуживание. Далее, 95% в с п р о ц е н т о в всего контента можно получить только за плату. И некоторые для просмотра, а также использования требуют специфическое оборудование или по. И еще попоболь для всех троллей и хейтеров никакой анонимности. Один пользователь, один аккаунт, к о т о р ы м является ваш ник. Взгляд опытного собирателя потеплел. Он всегда менялся, когда тот общался либо с Гуглом, либо с Гарпей. И еще одна для всех сетевых бойцов плохая весть: дополнительный или тайный ак не получится завести никаким образом. Зарубите себе на носу эту истину. Несмотря на существующий спрос, пока никто еще не смог обойти защиту Магасети, поэтому черного рынка услуг просто нет. Хотя есть кидалы, аферисты, которые за некую сумму предлагают сделать еще один. Вот только после получения денег они посылают такого лоха на три русские буквы. Как-то он э ла. Прокомментировал до этого молчавший всегда высокий, чуть сутулый и суховатый парень лет двадцати пяти и двадцати семи на вид. На обычном простом славянском лице выделялся нос здоровенный картошкой, заостренный подбородок очень подчеркивал его размеры. В ц и р к сходи, Гусь Гайкин, там тебя развеселят. Да и сам т ы к о л у н н редкий. Уныло ему мля. Ща конкам будешь плясать в пидарских чулках? Есть желание? От чего-то выверился з опять и наш босс. У него с головой беда. Парень даже заглотнул и молча отрицательно помотал головой. Тоже понял, что полностью в и х в л а с т и права здесь и не покачаешь. Быстро к одному знаменателю через боль приведут. И не повезло товарищу с прозвищем. Ой, не повезло. За что его так окрестили? В таком разрезе действительно ник п р и д у м а н н ы м мне научным работникам из лаборатории изящный, короткий и без негативной конотации. н Хотя и есть такая поговорка, что не имя касит р человека, а человека имя. Но Гусем Гайкиным как-то не хотелось становиться на всю оставшуюся жизнь, пусть даже короткую и яркую. Подумал об этом и еще поймал себя на мысли, что довольно спокойно размышлял про столь страшные вещи, как смерть. Раньше гнал их из головы, старался переключиться на что-нибудь другое позитивное, а сейчас устал бояться. И что, никто не жалуется на жуликов? – перебила д ж а р е Гарпи, видимо, почувствовавшая симпатию помощника наставника к своей персоне. Почему? ж а л у е т с я в службу безопасности порой. Вместо него ответила Саманта, которая тоже к говорливой парочке относилась довольно лояльно. Вот только результаты мне нравятся. Штраф еще и от наших правоохранителей прилетает. От д е с я т до д в а т ы с я ч марок за попытку противоправной деятельности. И абсолютно безразличие к типу п р е с т у п н и к а м к о т о р ы е таковым и на самом деле не я в л я ю т с я поклановым и общим законом, ибо они всего лишь взяли предложенные деньги, а договор составляли через систему, где указывалось, что данный товарищ добровольно и без принуждения передает некую сумму за оказание специфической услуги. Все крайне размыто, никакой конкретики. И жулики на голубом глазу утверждали в том же СБ на допросах под смех расследователей, что в полной мере выполнили договор. Например, н а л и в бокал вина жертве или сделал в кофе. Особо наглые заявляли, мол, п р и в е л и новичку ряд необходимых жизненных знаний и умений, которые помогут в дальнейшем. Магаседи взломать нельзя, и иметь в информационном пространстве Нене и можно только один аккаунт. Теперь данную науку тот запомнит навсегда и так далее. Все, отставить разговоры, оборвал беседу д ж а р е н и к о д и м гневаться изволит. Из графика выбиваемся, поэтому бегом в колону н подвое, и мухами за мной. Путь занял минут пятнадцать. На встречу часто попадались люди, как мужчины, так и женщины. в о з р а с т определить было довольно сложно, очень много е д в а д о с т и г ш и х двадцати лет, что как-то не вязалось с серьезной и опасной профессией, хотя испортило, испортило о т н о ш е н и е к молодым людям. Наша современная действительность, когда до двадцати 2 р е х и с е м мы считали здоровенных бородатых мужиков тинейджерами, мам двух-трех детей этих же г о д о ч к о в не женщинами, а девушками или девочками. Они же дети и стали забывать, что наши деды и родители в о с е м н а д ц а т ь уже имели право считаться взрослыми. Они воевали, женились, р а с т и л и детей и так далее, так далее, так далее. А кое кто начинал такой непростой путь и раньше, но главное, эти люди понимали слово ответственность. Им не нужно было вытирать сопли. Многие встречные поперечные, обгоняющие нас, носили вроде бы простую одежду. Некоторые, наоборот, закованые н в броню по самую макушку, обвешенные всевозможным железом для убийства себе подобных и самых разнообразных тварей. Кольчуги и доспехи очень часто имели настолько причудливые формы, что таких я не видел не только в м у з е я х Хотя любил посещать подобные заведения, но даже ф э н т е з и й н ы х и анимешных сериалах и мультфильмах из оружия присутствовало все: от двуручных ф л а м б е р г о в до непомерно огромных д в у л е з в и д н ы х топоров и секир, имелись луки и арбалеты, копья и глефы, на поясах кинжалы самой причудливой формы, полуторные самурайские мечи, спаты и п а л а ш и какие-то сабли и вполне узнаваемые шашки. У некоторых совсем экзотика, названия которой я не знал даже в принципе. Например, длинные о б о ю д о о с т р ы й нож на цепочке, а к другому ее концу крепился шар с небольшими шипами, какие-то п а л и ц ы замысловатой формы, ножи с тремя лезвиями, заточенные к р ю ч я косы, о д н о х в о с т ы ы и многохвостые м а р г е н ш т е р н ы щиты всевозможных форм. При всем богатстве колющего, рубящего, режущего, стреляющего железа огнестрельного оружия у местных не заметил, поэтому сделал однозначный вывод, что наш сопровождающий не обманывал. Относительно б е с перспективности использования пистолетов, автоматов, винтовок и пулеметов. в с т р е ч а л и с ь но редко люди в сюрку, со знаком клана на правой груди, а еще порой на левой были н а ч е р т а н ы разные символы от валькнутой и молота Тора до звезды снежинки. А может это и было и коловрат, кресты от кельтских до православных. Я сразу п р и с т р о и л с я во вторую пару, держась в шаге позади Гарпи и Фокса. Рядом со мной п ы х т е л раскрасневшийся барбек, возглавлял колонну джары, а Саманта з а м ы к а л а ее. Командир, скажи, плиз, а почему у некоторых просто клановый знак на груди, а у других еще всякие крестики, нолики? Не удержался от вопроса г у г л Тут все просто рыжий. Те, у кого один наш знак, входят непосредственно только в Север, а остальные это мелкие кланы, сообщества и другие образования, находящиеся под нашей бдительной защитой. А в чем разница? С одной стороны, ч е р д а ч н и к и это так называют в миру тех, кто, грубо говоря, находится под крышей, обладают больше й свободой действий. Они могут не выполнять приказы главы нашего клана, особенно если те грозят им каким-то неприемлемым ущербом. Впрочем, их всегда можно привлечь за заплату. Будет хороший, не откажутся. Ну и ряд других п е р е ф е р е н ц и й больше связанных со свободой действий и выбора. Минусы тоже имеются. Во-первых, налог у них довольно приличный, достигает порой 30% процентов с добычи. Это поначалу потом падает до 20%. Нас бизнеса, если такого имеется, например, магазины или лаборатории, 25%. я Во-вторых, для таких индивидов многие административные строения недоступны в принципе. Сейчас данный аспект пересматривается. Скорее всего, откроют и полигоны, и библиотеки, и все в таком духе. Совет практически договорился. В-третьих. Цены на большинство товаров выше на 10 процентов северных магазинах. В Четвертых закупоченные меньше, опять же, на 10 процентов. При этом обычные члены Севера и даже кандидаты, которых особо никто не н а п р я г а е т платят стандартный 15 процентный налог. Им доступны и архивы и многое другое. Цены в сугубо клановых магазинах стандартные, на приемке тоже. Никаких завышений или занижений. Но тут тоже имеются минусы. Если тебе приходит приказ п о д п и с а н н ы й советом, например, нырять, ты должен только спросить на какую глубину. Также активные члены участвуют в общественных делах, на благотворительных началах или за плату. Но м е ц е н а т с т в о и дополнительные социальные обязанности – это больше по желанию самих людей. Вот взять вас, мы ведем п р о г р а м м у по обучению новичков абсолютно добровольно, помогаем вам всем обжиться, устроиться в новом мире, учим зарабатывать и вести себя грамотно. Как в локах, так и просто за куполом. Сурово. На мой взгляд, выгоды во втором случае вполне очевидны и просто в к л а н е лучше. Вмешалась г а р п и я А зачем тогда создают какие-то еще структуры? Неужели не понимают? Некоторые просто мечтали встать во главе чего-то своего и заражают других идеями. Основная из них найти свое место под солнцем в виде форпоста или какой-нибудь брошенной крепости. В Утопии, но имеется редчайшее исключение, которое зажигает дурачков почище напалма. Другие не хотят подчиняться авторитарному режиму. Здесь я даже не видел лица главнокомандующего, п о т о н у понял, что тот усмехался. Есть реальные с е к т а н т ы всех мастей, которые поклоняются своим богам, начиная от Одина и заканчивая великим духом вселенной, или принципам, догмам ли. Но все они осознают, что без поддержки крупного образования или анклава им просто не выжить в этом мире. И учитывая, что у нас самый большой процент ч е р д а ч н и к о в то могу сказать, значит, условия предлагают не самые худшие. Все, пришли. Толкнул он дверь с табличкой 1 д 6 в а д ц а т ь шесть Ю. Мы оказались в довольно просторном помещении, около десяти больших шагов в ширину. Примерно на таком же расстоянии делила зала стена с металлической дверью справа и тремя огромными окнами выдачи. До потолка было не больше четырех метров. Только сейчас обратил внимание на светящиеся почти прозрачные шары под ним. Из-за этого их свойства казалось, что именно каменная поверхность испускает мягкий желтый свет. Даже удивился собственной невнимательности. Скорее всего, и в тех местах, которые мы проходили, именно такие лампочки не давали воцариться т и м е так как ни одного окна я не заметил. С другой стороны, голова шла кругом от всего уже увиденного и необычного. Поэтому ничего удивительного, как говорится, эффект очевидца на лицо. Еще в этой комнате присутствовало три ряда столов, к о е если бы не размеры и толщина столешниц, как и массивные трубы, пошедшие на ножки, можно было принять за стандартные школьные парты. На каждой лежала по две довольно массивных стопки каких-то книг. м е л к о м осмотревшись, я понял, что их количество соответствовало нашей численности, ровно 22. две. В это время распахнулось центральное окно раздачи. Откуда в ы с у н у л а с ь к р а с н а я с обвислыми усами, их концы болтались ниже подбородка, морда. Именно морда, потому что эта б у д к а была раза в четыре больше лица обычного человека. Даже старый бородатый анекдот вспомнился про мальчика с огромной головой, который пугал из-за столба мужиков, о т н и м а я у них все непосильно нажитые деньги на пьянку, угрожая вылезти полностью. Однако тут показалось ручище в кожаной перчатке без пальцев. Затем он вылез по пояс. Это чем его кормили? Геномодифицированной растяжкой раздались удивленные возгласы от нашей отнюдь нечестной компании. И понятно почему: Титан выглядел как Титан, а не как обожравшийся стероидами, не знающий м и р ы качок. Ростом только по три метра, бицепсы размерами с два бедра среднего человека соотносились и гармонировали со всей остальной фигурой. Агрессивные мощные предплечья переходили в почти изящные запястья с учетом опять же статей здоровяка. И теперь мне стало понятно, что упоминаемые в разных литературных трудах пудовые кулаки — это не очень н е д о с у ж и е в ы м ы с л ы Развитые мускулы перекатывались под кожей. И несмотря на огромность дядки, ь смотрелся тот под жаром, сухощавым, даже не медведем, а матерым волчар или тингром. От него веяло непомерной звериной силой. Также становилось ясно, это не неуклюжий бодибилдер, это машина для убийства, такой бьет ч л б а н о м д ж е р е опаздываешь! – пробасил тот, обнажая острые крупные клыки, которые вряд ли могли принадлежать обычному человеку. Все меняется, кроме твоих поскудных повадок. В следующий раз ждать не буду. Закрою лавочку. Надоело. А ты хоть тут подохнешь, протянутой рукой, ничего не получишь. м н е через полтора часа уже в р е б ы м а е т В голосе никакого раскаяния или подоба страсти наш командир подумал и добавил. Оставил бы д Линного, сам своими делами занимался, а то целый начальник склада, сам великий ужасный бромгексин на выдаче. Ага, знаю я тебе, ты этого молодого как липку обдерешь, мне же потом отвечай, отчитывайся. А за бромгексина башку свернул. г л а з и щ е велика на яростно вспыхнули. Да ладно тебе борм, пошутил я. Опять н и ч у т ь не смутился предводитель нашей банды. Вот и иди куда-нибудь на сцену, шути. Чисто гомик на лужайке. ь ф у т ы Букву немного перепутал. Комик хотел сказать. Но ты не о б и ж а й с я я тоже пошутил. Да не шути. х а р е н о в а выходит. Бывает у таких слишком умных и говорливых товарищей всякие болезни случаются на данной почве. Например, зубы начинают выпадать массово. Поэтому мухой сюда сундук демонстрационный тащи. Литературу. И чтобы все остальное готово к концу моей речуги было. Мне тоже на твою рожу лишнего любоваться противно. Выполнять! Рявкнул командным голосом Джаре, четко демонстрируя, кто здесь главный. з д о р о в я к пробурчал, нечто нечленораздельное. Похоже, ругнулся, но так, чтобы наш провожатый не разобрал. И сейчас в окне раздачи, не забыв прикрыть его металлической дверцей. За моей спиной сбились в кучу три разбитного вида мадамы. Краймуха услышал: девки, представляете, какой у него голос, прокуренный, прокуренный, Маруда. Да, как подумаю, вся мокрая. Нас сразу из с и з о сюда перекинули, а там я почти полтора года чалилась. ч л е н даже снился. Твердый, твердый, большой, большой. С хрипотцой поддержала беседу другая. Это что, херня? Вот у меня уже четыре года мужика не было. Я за любого готов по сто тридцать первый пойти со всеми тяжкими, даже с этим б а б ж а р и в перед н нас. п о м о т ь его, вроде нормальный, здоровый даже. «А Я даже не мы этого. Суки, это они же про меня. Мле, так и хотелось развернуться и сунуть врыло. Странное желание, ни разу в жизни девушек и женщин не бил. Да, вместе с дочкой близких друзей моих родители росли. Вот с т о й дрались много и часто, но нам тогда лет по пять было. А куры эти, кроме брезгливости, ничего не вызывали. Злобы если только. Бомж, твари. И кто про что, а лысы про расческу. Впрочем, самой тематике разговора я ничуть не удивился. Верите в невинность бесед в женских коллективах, даже в э л и т н ы х офисах, мог только тот, кто ни разу не сталкивался с этим явлением. И могу четко зафиксировать, что шуточки и мечты ниже п о я с а в таких группах постоянны и настолько бывали пошлыми, даже дичайшими, что мы двое, оказавшиеся среди этого в е р д е п а мужчин, зачастую смущались, что те мальчики. Впрочем, тогда мы и м е и были, только из у н и в е р с и т е т а в ы п у с т и л и с ь Это сейчас уже все привычно, кроме бомжа. Итак, дважды я повторять не буду. Заставил отвлечься от дурных мыслей голос командира. Поэтому слушая внимательно, если что-то непонятно, поднимаем руку, задаем вопрос после того, как я или госпожа Саманта предоставит слово. Больше всех это касается невоздержанных на язык, пусть и подающих надежды гарпи и фокса. Будете отжиматься, товарищи. Итак, каждому из вас предоставляется данные книги-проспекты. Начал лекцию д ж а р е став застоящий чуть впереди центрального ряда стол, получив предварительно титаностопку таких же книг, как лежащих перед нами. Еще присутствовал массивный сундук из какого-то темного металла или металлизированного пластика, который довольно легко за одну ручку девушка-куратор подтащила к парте. В первой Толстой рассматривается наиболее распространённое необходимое программное обеспечение для ваших мага-интерфейсов, а также указываются корпуса кабинета и даже обычные коммерческие точки, в коих можно всё это установить. Поясняются многие нюансы, связанные с работой с магосетью, и о з в у ч и м порядок сен. Пока, если останется время перед рейдом, советую просто ознакомиться со списком, а к выбору подойти после посещения п е р в о о начальной локи. Тогда вам будет хотя бы немного ясно, что конкретно на данном этапе необходимо. Конечно, вы можете всегда поступить иначе. У нас рабства нет, а деньги у кандидатов имеются. Но повторюсь, такой шаг довольно о промечив. Вторая брошюра рассказывает о тренировочных залах, где можно обучиться владению холодным оружием, боевым и с к у с с т в о м и другим полезностям, начиная от выживания и заканчивая, допустим, алхимией. Также указывается их местоположение и приводится схема. Третье. Детальные карты Нортсити с доступными для посещения вами местами, о б о с о б л е н н ы м и зеленым цветом. Нахождение в других обычно наказывается штрафами, но если сунетесь в красные зоны, п л е т ь более гарантированно. Так как вам предоставляется абсолютно бесплатно данная информация, то наказание обязательно будет, и никакие отмазки на вроде я не знал не прокатят. Надо же не о ж и д а л что помощник наставника оставит с в о ё обычное ё р н и ч а н ь е и заговорит вполне нормально. Если бы до этого не проявил себя паяцем, услышав подобную речь, никогда бы не подумал о в о з м о ж н о й к л о у н а д и с его стороны. Но наш руководитель тут же сломал всю серьезность момента и речи. Ну, Саша к о н о р что хотела Шварцнегера? Дурацкая глупая шутка, но некоторые хихикнули. Же полизы. Я внимательно посмотрел на всех, подпевал, стараясь запомнить. Таких нужно знать в лицо. Всегда данная информация пригодится. Похожая немногое на пловца-профессионала фигура девушка встала со стула, почти вытянув ш и с ь с т р у н к у Была она довольно некрасива. Россыпь веснушек покрывала чуть курносый нос, стрижен а подмальчика. н о ш к и аккуратные, аккуратные, и шея тонкая, длинная, изящная, аристократическая, с двумя п е р е м и л ы м и родинками: одна под самый подбородком справа, вторая практически у левого плеча. Если просто заблудишься, и разве не проще тот же смартфон с подключением к сети выдать навигатором? Все делается ведь элементарно. У вас же сотовая связь есть? И еще, разве нет обычной сетки, Wi-Fi? Я видел, что люди телефонами, планшетами довольно активно на улице пользовались. То люди, а то вы. Советую не блудить, штраф. И никого не волнует, болеете ли вы географическим к р и т и н и з м о м или нет. Далее, сегодняшнего дня можете забыть об электричестве и р а з н х ц а ц к а х работающих от него. Во-первых, значительно снижается уровень поглощения энергии из кристаллов. Порой за час общения с электроприборами, например, с компьютерами или смартфонами, вы можете сбросить до 20% процентов от вашего стандартного значения. Было, например, 40%, а с т а н е т всего лишь 32%. Чем дольше, тем больше снимется. Восстановление же занимает месяцы, если не годы, и платить придется много на лекарства и на профессиональную помощь. Во-вторых, резко повышается чувствительность к риополю. В результате набираете предельную дозу быстрее раза в два, когда и в три. Чем это чревато, п о я с н я т ь или сами умные? До кого не доходит? Четвертая книга, там все нюансы. В третьих, значительно проседает иммунитет, особенно подвергаетесь воздействию всяких вирусов и микробов в локах. Итоги: либо противогаз даже в пригодных для жизни людей условиях не снимаете, либо отдохните от обычно подхваченного там насморка. Но и защита органов дыхания не панацея. Существует огромное количество таких мерзких б о л я ч е к что просто жуть берет. О болезнях и опасностях Лок. Вот этот Талмуд. Потряс т -то у т томом, сравнимый по объему с Войной и Миром т о л с т о г о В четвертых твари в к р и в о й обитающие в Локах, проявляет повышенную агрессию и такой же интерес к любителям гаджетов, отчего получается, что такой демон подставляет всю группу. И если не предупредить о своих, скажем, приобретенных новых качествах, то его могут игрохнуть. Все эти феномены пока никак теоретически не обоснованы. Точнее, теорий там -то много. Вот только ни одна из них не получила. Всестороннее одобрение нашего научного сообщества. Главное это то, что значительный пласт накопленной практики свидетельствует о данных фактах, указанных мной однозначно. Все ясно. То есть мы даже телевизор не сможем теперь посмотреть. А как быть со стиркой или холодильник, чайник? Не сможете. Здесь во всем секторе Джи нигде нет электричества и непроложены сети. Однако не стоит печалиться, магия ведь никуда не делась. Подключайтесь к магосети, смотрите фильмы, передачи и прочее в формате ход 3D. Имеется ряд игр для и г р о м а н о в Стиральные м а ш и н к и переделаны, где на паровые приводы, где на магические. Так что все нормально. Ну а кипяток вообще не проблема. Ну что тебе еще, к о н о р Недовольно скривился д ж а р р даже не думая скрывать за улыбкой, например, эту гримасу. Но ведь я видела, люди спокойно с планшетами, смартфонами, ноутбуками. Ты видела чистых? Тем д о лампочки, у них все есть, потому что они не подвержены воздействию каких-либо подобных негативных факторов. Да, серые около 85 процентов тоже могут без всякой опаски пользоваться электроприборами. А вы кто? Хм, усмехнулся. Да гнусно так. Вы грязные. Что дозволено Юпитеру, то не дозволено быку. Слышали такую поговорку? Еще раз повторяю, чтобы каждый осознал: вы грязные. Кто не понимает про что я, вон на о ставу посмотрите. Его указательный палец остановился на мне. Вы хоть сверху чистенькие, но такие же как он, только внутри. Не знаю, если бы произошло подобное раньше, д о ч е л о ч к а то я скорее всего проглотил бы эти обидные слова, утешая себя их справедливостью. Действительно, засохшая грязь от меня порой отваливалась. Хорошо еще успел в уборной в центре распределения вымыть лицо и руки. Да чуть почистить одежду, а воняло едва ли не п с и н о й Но пружина внутри меня неожиданно для самого уже распрямилась, медленно поднялся с места, посмотрел внимательно и зло в глаза заместителя наставника, помолчал немного, а затем заявил хрипло, ч у т ь растягивая слова: "Запомни, я не грязный, я черный и советую не забывать. Главное, ты запомни этот миг". м е р з к о склобился тот. А затем скрутило все тело, бесконечность боли и блаженная темнота.